Глава 65. Катя. Кровь стынет от страха. Я еду в запертой карете, которую управляют лорды-демоны. Мы мчим на полной скорости, без остановок. Дети остались с кардиналом Людвигом и солдатами. Демоны их не тронули, слава богу. Надо отдать должное полковнику Элиоту. Он твердо дал понять демонам, что живым никто не уйдет. Все полягут, если они не сдержат слово и не отпустят остальных после моего ухода. Я вышла за защитный купол, и демоны увели меня к карете, стоящей дальше по дороге. Посадили внутрь, заперли двери и повезли. Лошади демонов чем-то опоины, мчат на магической подпитке, без устали всю ночь. Но это, конечно, чревато, они потом умрут. Жестокие твари эти демоны. Даже генералы-драконы на войне не убивают животных. Данмар всегда был милостив ко всему живому. Вспоминаю Элая, наше общее прошлое. Моменты, когда у нас все было хорошо и это помогает переключиться от происходящего вокруг ужаса. В карете очень холодно, и я мгновенно промерзаю до костей. Может быть, еще из-за сильного стресса меня начинает буквально колотить крупной дрожью. Я думаю, как мне спастись. Нельзя же просто сидеть и ехать в руки Рагнира, своего злейшего врага. В дверцах кареты достаточно крупные окна, я могла бы выбраться, но чем же разбить стекло? Стягиваю из себя сапог, у него жесткая подошва и крепкий каблук, и пытаюсь разбить стекло. Хруст. Треск. Получилось. Осторожно локтем я выбиваю острые края стекла, действую очень быстро и выбираюсь наружу. Отталкиваюсь от кареты и прыгаю на скорости в снег. Чувствую сильный удар в плечо и бедро, но снег смягчает падение. Холодные хлопья засыпаются за ворот, попадают в лицо, пальцы мгновенно сковывают от холода. Карета тормозит. Я не успеваю выбраться из сугроба, как меня хватают за локоть и буквально заталкивают обратно в карету, А перед этим еще и связывают. Я в полнейшем отчаянии, беспомощная. Хочу стонать, но лишь кусаю губы. Элай, Элай Данмар, спаси меня, только ты можешь меня спасти. Лицо горит от мороза, плечо и бедро ноют от падения, а за пазухой тает завалившийся снег. Меня лихорадит от холода еще сильнее, отчаяние сжимает внутренности. Я молюсь, молюсь, чтобы Данмар скорее нашел меня и спас. Пожалуйста, мне очень страшно. Неожиданно карета тормозит. Чувство опасности воет внутри сирены с новой силой. Остановка не означает ничего хорошего. Демоны открывают дверь, выволакивают меня из кареты и бросают в снег. Мои руки связаны, и я чувствую себя совсем бессильной. Ветер треплет мои волосы. Платок солетел еще во время моей попытки бегства. Мы на открытом поле. Вдали блестят ледяные холмы в свете луны и звезд. Ночь ясная и морозная. И вдруг небо на востоке темнеет, словно надвигается шторм. Но это не Данмар, которого я жду с трепетом. Нет, это приближается король демонов Рагнир, тот, кому я нужна для ритуала. Сердце гремит набатом. Над землей разносятся зловещий гогот чудовища. «Катя, ну здравствуй, попаданка!» Порыв ветра бьет в лицо ледяным крошевом. Огромный демон с крыльями в полнеба и кроваво-красными глазами, внушающими ужас, вырастает передо мной с Полином. От монстра исходит леденящая, зловещая энергетика. Меня охватывает паника. Но я храбрюсь, храбрюсь. Я не буду дрожать перед этим уродом. Поднимаю голову из сугроба и кричу. «Иди к черту!" Демон злится, рычит на меня. В его ругании я разбираю обрывки фраз о том, как Данмар однажды вмешался в ритуал призыва бога-демона 15 лет назад, расстроил заклинание Рагнира, и вместо чудовищного монстра пришла я, женщина, пара генерала-дракона. Я его вторая половинка души. Тогда почему он так жестоко поступил со мной? Женился на другой женщине, спал с другими. — Давай, вставай, Катя. начнем, рычит Рагнир. «Наш бог жаждет прийти в этот мир!» Лорды-демоны очерчивают в снегу круг, устанавливают силовые кристаллы по окружности и вытаптывают площадку в центре. «У тебя нет артефакта призыва для ритуала!» — кричу я. Я злюсь. Все тело дрожит, и острая боль от холода печет руки и ноги. «А вот тут ты ошибаешься, Катя!» — шипит король демонов.